Вопли и страдавшегося по отсутствию дочери папаши впечатляют больше, чем сухие вопросы ведущего допрос следователя, особенно если у того папаши в дрожащей руке боевой пистолет. «Девочка, ах, девочка!» «Да, дочь моя!» — заходился в хрики Григорьев, выпуская на перекошенные губы обильную слюну. «Дочка его, любимая, за которую он в состоянии аффекта», — подтвердил Грибов. «Ах, дочь его!» «Дочь ваша, так она не здесь, она в другом доме», — быстро проговорил насмерть перепуганной пьяницы «С ней все нормально, все хорошо». «Где в другом?» — встряхнул григорий в свою жертву. «Где это место?» «Где, не знаю, честное слово, не знаю. Мне говорили, я делал. А больше...» «Брешь!» «Ну, честное слово, ну, мамой, клянусь», — конючил, плакал, стукался головой о грязный пол, коленопреклоненный мужик. «А деньги? Деньги где, или тоже не знаешь?» «Какие деньги?» «Которые ты три часа назад получил в дипломате». «Первый раз слышу о деньгах, не знаю ни о каких деньгах». Григорьев приблизил свое перекошенное лицо вплотную к неустановленной принадлежности чужому лицу. «Сейчас я тебя убью», — известил он, — «потому что ты сволочь и лжец, и не знаешь, где моя дочь, и не знаешь, где деньги, которые я получил три часа тому назад. Убью, и никто меня за это не накажет». «Ах, деньги!» — вспомнил пьяница, — «в дипломате. Так бы сразу и сказали, что деньги». «Есть деньги, вот они деньги, я просто сразу не понял». И вытащил из-под кресла, на котором сидел и возле которого теперь стоял дипломат. Этот кивнул Грибов. Он самый. но если близко лисий хвост, значит, близко и лиса», — сказал Григорьев. «Значит, мы на правильном пути». И, щелкнув замками, открыл дипломат. В дипломате лежали деньги, несколько пачек российских купюр самого мелкого достоинства. «А, — сказал Григорьев, — а где все остальное?» — Ну вот же, — показал мужик, — на несколько пустых бутылок, валяющихся вблизи кресла. — Что? — Вот на это? — Ну нет, конечно, еще закуска, только я ее съел. Следователи обалдело смотрели на пустой, как сама пустота дипломат. На рассыпавшиеся по полу деньги, на пьяницу и на пустые бутылки из-под водки. — А где же миллионы, где доллары? — недоуменно спросил Григорьев. «По всей видимости, там, где им надлежит быть, у преступников или на пути к ним», — жестко сказал Грибов. «В общем, сделал нас банкир, как потерявших нюх собак, дурно пахнущую кость бросил, в которую мы и вцепились. Кость бросил, а мясо увел, мимо нас увел, и теперь везет его вымогателем 2 миллиона долларов. Вначале банковскую охрану отсек, а потом нас, дураков, а мы еще радовались своей проницательности. Все, плакали доллары». Теперь между ним и преступниками никто не стоит. Мы были последними. Теперь он уверен, что встречает свою дочь, если она жива, или свою смерть, если они убили ее раньше. Теперь мы уже ничего не сможем сделать, потому что не успеем ничего сделать. Он обошел нас на финишной прямой. Глава 30. Банкир ехал в машине, ехал по известному ему адресу. По известному одному только ему адресу. На заднем сиденье в большом цветном полиэтиленовом пакете лежали деньги, 2 миллиона долларов. Не позже, чем через полчаса, он должен был увидеть свою дочь. Глава 31. «А как ты с ними связь держал?» — спросил Григорьев. «Чего держал?» «Я говорю, как ты с хозяевами своими общался. Как узнавал, что делать или что не делать?» «Я?» «Да никак не общался. Они мне звонили и говорили, что я должен сделать. И я делал. А магнитофон?» «Магнитофон я в одном месте взял, где мне сказали». «Но ты их хотя бы раз видел?» «Кого?» «Хозяев». «Нет, ни разу. Они мне звонили и говорили». «А дипломат взять тоже они приказали?» «Они». «И место и время указали?» «Да». Григорьев безнадежно махнул рукой. «Все ясно, игра в темную. Они ему задание и оплату, а он им исполнение». «А кто тебя первый раз к этой работе привлек?» «Спросил Грибов». «В самый первый раз». Меня? Мужик один. Какой мужик? Не знаю, я его первый раз видел. А второй? Что второй? Второй раз видел? Нет, больше нет. Ситуация складывалась патовая. Для раскрытия преступления нужно было найти человека, который звонил и шантажировал родителей похищенной девочки. И он был найден этот человек. Только толку от той победы было ноль, потому что связи от него никуда не шли. Он был один и без девочки. Все, чем располагали сыщики, это был только голос на магнитофонной пленке, который у них был уже. ну что делать будем?» — тихо спросил Григорьев своего напарника. «Тот только плечами пожал. Может, пройдем по связям?» «Все его связи дальше ближайшей пивной не идут. А вдруг? Других зацепок все равно нет».